Весь двадцатиминутный доклад Старчак с Цирковером выслушали молча, как-то отстраненно, с частыми, многозначительными переглядками. И Корсаков был почти уверен, гений и романтическая героиня уже здесь и в полном распоряжении руководства. Люди Филина успели принять беглецов. Сам начальник разведки присутствовал тут же, но с отсутствующим видом. Сидел и гладил корявыми пальцами толстый старый портфель, с которым не расставался, как президент с ядерным чемоданчиком. Создавалось впечатление, будто руководство знает, как проходила операция, причем из своих надежных источников, и заранее определилось во мнении, либо заготовило какое-то конкретное решение, например, уволить Марата за профнепригодность, На такой случай, если алхимик и Роксана все же каким-то образом исчезли и ответственность за провал попытаются взвалить на него, Корсаков припас веские аргументы. Однако как опытный игрок не показывал козырей и представлял, как станет прессовать ими самоуверенных начальников. Смотрящий, конечно же, отмахнется, если предъявить ему его же поспешность. Именно он приказал брать алхимика под уголовную статью. Но осколо можно бить на повал его кадрами. Вмешательство уникального психолога на китайских ножках способствовало сумасшествию спецагента и, скорее всего, побегу гения. Как-то уж очень загадочно они оба растворились на лестнице подъезда. И, кстати, оба ушли из-под носа лучших сыщиков, навязанных лично старчаком. Иными словами, дело не обошлось без некой чертовщины, именуемой и признаваемой как гипноз или иное, возможно, психотропное действие. И тут на лицо влияние третьей силы, которую не следует отвергать как несуществующую. Просто она скрыта от Корсакова, если ею управляет сам Оскол. Если же нет никаких дублирующих параллельных действий, и руководство об этом слышит впервые, тот тщательно ее изучить. У Марата была еще одна карта, можно сказать, примирительная, которую в заключении он и выложил. Суть состояла в следующем. Ни личные качества и таланты, ни кадровые сыщики не могли спасти положение. Слишком сложным, темным, неисследованным оказался сам объект оперативного внимания, а надо, чтобы сознание и профессионализм сотрудников соответствовали ему по всем параметрам, как, например, вся энергоструктура должна соответствовать виду топлива. То есть для того, чтобы взять алхимика и использовать его гений, необходимо иметь мозги алхимика, иначе будут повторяться аналогичные пожары. И тем самым он ввел руководство в некий транс, по крайней мере заставил выслушать. Так показалось, ибо начальственного гнева, впрочем, как и скорых орк выводов, не последовало. Возникла даже небольшая пауза, расценить которую можно было как замешательство самоуверенных людей. И пока она длилась, Филин подергал расшатанный явно неисправный замок на портфеле, кое-как открыл его и вынув несколько листков, положил перед Осколом. «Пожалуй, вы правы, Марат», – интеллигентно заметил тот, глядя в бумажки начальника разведки. «Нам всем необходимо менять отношение к предмету. Мы столкнулись с особым образом мышления, с иной поведенческой реакцией. Придется искать новые подходы. Угроза уголовной ответственности в данном случае не сработала». Старчак, по инициативе которого и затеяли операцию с изнасилованием, хотел ему возразить, однако посмотрел в бумажки, поданные цирковером, недоуменно хмыкнул и промолчал. А Корсаков уже не сомневался. Гений каким-то образом был захвачен людьми филина и находился в осколках. В крайнем случае остался под наблюдением и контролем. Слишком уж они невозмутимые после такого провала. Если это не так, тогда произошло невероятное, Руководство образумилось. Наконец-то пересилило собственное самолюбие и жажду быстрого, реального результата. Кукурузный девиз «Догоним и перегоним китайцев», еще недавно давлевший над их умами, потерял актуальность. «Где гребень?» — хмуро спросил смотрящий. И вынудил оправдываться. «У агента Роксаны. Зачем же ты его оставил? Не видел, в каком она состоянии? Потому и оставил, — огрызнулся Марат. Нечем было усмирить. Так складывались обстоятельства. Здесь уж точно он должен был получить выгоду. Но оскол сгладил и такую ситуацию. Этой вещицы у нее не оказалось. Вам предстоит выяснить, где она сейчас, и по возможности осторожно изъять. Только следует подумать, как и где это сделать. Тем самым он подтвердил, что и Роксана бежала из больницы прямо в его руки. «Тут надо аккуратно», — не согласился Старчак. «Может, вы сами проведете эту операцию?» Оскол, который еще недавно намекал, что, несмотря на почтенный возраст, может уговорить любую девицу на что угодно и уговаривал, по всей видимости, за счет дорогих подарков, в этом случае сдался. «Должен признать поражение». Да, старость. Надеюсь, у Марата Петровича получится. А у того уже не было никакой охоты возиться с Роксаной. Даже из-за профессиональных соображений. Трехмесячная семейная жизнь, помимо воли, внедрила в сознание мысль, будто она и впрямь была ему женой. Потом подло, коварно изменила с соседом. И теперь вызывала отвращение, злость странным образом совмещенные с тоской безвозвратности потерь, настоящее чувство обманутого мужа. «Вариант не проходит», — заявил он и показал укушенную шею. «Роксана отрицательно реагирует на меня. Проще говоря, ненавидит». «У нас другая информация», — отозвался оскол, косясь на Филина. «Вы единственный мужчина, кому она доверяет. Несмотря ни на что. Да, парадоксы женского мышления. Она даже благодарна вам, так сказать, за сводничество. И теперь сожалеет о осадейно. Выражает стойкое чувство вины. Фирин согласно покивал, хотя вид у него был отстранен. Это новость, оборонил Марат. Так что у вас еще не все потеряно. Только необходима беззаботная обстановка. Расслабуха, то есть осуществление мечты, хотя бы частично. Марат Петрович, о чем Роксана мечтала? Пожить на берегу моря, безнадежно отозвался тот. Ну, об этом все мечтают. Договорить о сколу не дал начальник разведки. Молча положил еще один листок перед шефом и погрузился в свое полудремотное, отстраненное состояние, обняв портфель. Оскол прочитал что-то на бумажке и подал ее смотрящему. Тот ознакомился и остался недоволен. «Опять Филькина грамота!» «Это резонно», — заключил Церковер. Параллельно у них шла еще какая-то работа, согласование и обсуждение неведомых вопросов, возможно, никак не связанных с делами текущими. Филин забрал листок и спрятал в портфель. Пусть он отдохнет на пару с этой подругой, вдруг предложил Старчак, после тяжких трудов. Например, в Болгарии. Тут хоть не надо готовить легенду, конспиративную квартиру. Цирковер пропустил мимо ушей его язвительный тон, адресованный Корсаковым. А тот вдруг понял, что было на листке. Рекомендации начальника разведки. Пожалуй, да, согласился Оскол. Чем и подтвердил догадку. «В Болгарии. Девицу сейчас приводят в чувство. Кусать вас она больше не будет». «Кто приводит?» Машинально и настороженно спросил Корсиков. «Уже не психолог», упредил дальнейшие вопросы мудрый оскол. И тем самым признал свою вину. «Уже настоящий доктор, психотерапевт с большим опытом работы». «У психолога тоже был опыт». «Сводить людей с ума?» «Да, к нашему сожалению». Непогрешимый цирковер неожиданно сделался нервным и самокритичным. «Не отрицаю своего промаха. Не поверите, я знаю эту даму больше трех лет. Не раз прибегал к ее услугам в вопросах более щепетильных. Представляете, после ее визита Чингис вернул мне танкеры». «Какие танкеры?» «Не понял Марат» и потряс головой, думая, что старик заговаривается. Танкеры с нефтью выплатил неустойку, а как извинялся и все сделала эта очаровательная женщина с маленькой ножкой. «Разрешите мне поработать с ней?» – попросил Марат. «Нужны только начальные данные, хотя бы имя, телефон. Сам разыщу». «Как поработать?» – настороженно спросил Оскол. «В каком смысле? Возьму в оперативную разработку. Я чувствую, концы нужно искать в личности этой дамы. Очень уж походка ее нравится. Говорят, как у китаянки. Как же, вам только отдай даму. С чего-то вдруг захихикал Оскол. Вы ее разработаете. Уверяю вас, к китайцам она отношений не имеет. Просто ножки такие маленькие. Он по-прежнему не хотел подпускать Корсакова к своим секретам и связям. Даже в такой критической ситуации. «Вообще кто-нибудь этим занимается?» — с хмурым вызовом спросил Марат, глядя на дремлющего Филина. «Из вашей службы». «Не волнуйтесь, занимаются», — многозначительно его церковь, тоже взирая на начальника разведки. «И сам лично когда-то курировал. Поверьте». Наблюдал поразительные результаты. И здесь результат налицо, не удержался от сарказма Корсика. Еще вечером Роксана была в нормальном, вменяемом состоянии. Но не хотела подтверждать факт изнасилования. Вяло защитил своего соратника Старчак. Вернее, с точностью наоборот, будто сама изнасиловала алхимика. Впрочем, что теперь судить, кто и кого? «Надеюсь, доктор поправит положение», — сказал Оскол. «Хотя бы приведет ее в чувство». «Конечно, все ее странности не снять. Потребуется длительное лечение». И замял тяжелый для него разговор. «Только не давите на подопечную. Не задавайте прямых вопросов. Пусть расслабится у моря, вспомнит и назовет человека, кому передала гребень. Это могут быть милиционеры из наряда или кто-то из персонала психлечебницы. Зачем и на каких условиях? Если отняли силой, то кто конкретно? Если же спрятала сама, то где? Без консультации с нами никаких шагов не предпринимать, подхватил Старчак. Звонить только по защищенной спецсвязи с соблюдением конспирации. Твой псевдоним – князь. Филин заскрежетал рукой в портфеле и достал очередную рекомендацию. «Ну, а ваша барышня, разумеется, княгиня», благосклонно добавил Оскол, изучая предложение начальника разведки. «Скорее всего, в Болгарии вы попадете под наблюдение спецслужб, либо иных заинтересованных лиц. Без согласования с нами ни в какие контакты не вступать, избегать случайных знакомств, особенно с женщинами на пляже. «Какие уж тут женщины!» — усмехнулся смотрящий. «Когда со своим самоваром!» И ни слова о гении. «Алхимик вас не интересует?» — напрямую спросил Марат, стараясь таким образом выдавить из оскола информацию. Она может знать, где сейчас ее возлюбленный. Тот замахал руками и вскочил. «Умоляю вас, не вздумайте спрашивать несчастную бедную девицу. Даже намеками!» испортите все дело. Она мгновенно замыкается при одном упоминании алхимика. Забудьте вы своего соперника. Он в надежном месте и под полным контролем. Сейчас важнее вернуть золотой гребешок. Мои специалисты определили, что в орнаменте золотого венца зашифрованы некие слова. Что-то вроде обращения или пароля. В серебряных этого не было. Криптографы работают, но пока что... Оскол постепенно выдавал свои тайны. По крайней мере, подтверждал выводы Корсакова о двойной игре и о том, что его параллельная операция увенчалась успехом. Алхимика перехватили. Однако сейчас не это притянуло внимание. Столь щедрый жест, отпустить его после провала в Болгарию, да еще и с Роксаной, мог означать, что гребень и впрямь играют ключевую роль или что от Корсакова временно хотят избавиться, чтоб не путался под ногами. Сами же станут работать с алхимиком, склонять к сотрудничеству, но другими методами. Возможно, будут изображать благородных освободителей из плена грубого, жлобоватого соседа, подсунувшего свою жену. «Ну и черт с вами!» – мстительно подумал Марат, уверенный, что гений ни на какое сотрудничество добровольно не пойдет. «Где видеозапись их встречи?» вдруг мрачно спросил Старчак. «Ты же устанавливал камеру в спальню?» Эту запись Корсаков никак не мог выдать на всеобщее обозрение. Грызло, язвило, гноилось раненное мужское самолюбие. Камеру он устанавливал, но с возможностью отключения, ибо записаться могли бы и другие сцены, когда по ночам В спальню агентесы входил или врывался сам Марат. «Объектив чем-то закрыли», — слукавил он. «Думаю, не случайно». Они переглянулись. «Роксана не должна была знать о съемке». Она и не знала. «Тогда кто закрыл?» «Да что теперь разбираться?» Цирковер по-стариковски ухмыльнулся. «Запись их встречи ничего не дала бы. Кроме эротического наслаждения, разумеется. «Отправляйтесь на море, Марат Петрович!» «Эх, завидую вам! Сам бы сейчас искупался!» В это время Филин убрал свои бумажки в портфель, независимо со скрипом встал и вышел из кабинета. «Когда выезжать?» – деловито спросил Марат. «Сегодня», – пробурчал смотрящий. «И на все тебе неделя срока». Крути ее, как хочешь. Гребень нужно вернуть. Десять дней, благосклонно поправил Оскол, кажется, перехвативший инициативу в управлении компанией. И не крути, как хочешь. Прошу вас, Марат, максимум осторожности и чувств. Сыграйте пламенную любовь, страсть, преданность своей княгине и княжеской великодушие, прощение. И подобьтесь алхимику. Сами же говорили, относительно мышления. Да берегите ее, не отпускайте ни на шаг. Если потребуется, приставьте к ней своего управляющего. Старчак блеснул белками глаз. Явно хотел возразить, но промолчал. Церковер же продолжал выстраивать линию поведения. Сейчас пойдете в зону Д. Роксана находится там. Вас встретят, проведут. Изобразите, будто возмущены действиями врача. Отнимите у него шприц, что-нибудь разбейте, порвите халат. Понимаете, да? Забирайте Роксану и везите, например, к себе домой. Или нет? Лучше в гостиницу. Купите ей одежду, туфли, предметы туалета. Ну и мелочь для макияжа. И сегодня же вылетайте в Болгарию. Все должно быть похоже на побег ради ее спасения. Вы жертвуете своей карьерой, положением. Мои люди подыграют. Слежка, погоня. Пусть она это заметит.